Алексей Иванович Мусатов Хорошо рожок играет До сих пор не могу понять, как я попал в пастухи. Лето, каникулы, думалось мне, книжки по боку, купание в пружанке, щедрая рыбалка, грибные походы, поездки в ночное. Словом, полная свобода! раздольная жизнь. И вдруг на тебе, подпасок, И у кого? У деда Авдея Прошечкина, который взялся в этом году пасти колхозное стадо телят. И все началось с того, что меня однажды затащил к себе Митька Савкин, сухонький, ягозливый, пучеглазый мальчишка, мелкий частик, как мы его называли. Он угостил меня свежей редиской с огорода и взахлёб принялся расписывать прелести пастушьей жизни. «Всё лето на воле, под открытым небом, родители далеко, наставлениями не допекают, полная свобода от скучных домашних обязанностей. Делай, что твоей душе угодно. Хочешь, поли целый день костер и пеки картошку». Хочешь, лови карасей в бочагах или собирай землянику на вырубки. А сладкий горох в поле, помидоры, яблоки в колхозном саду – все это рядом, бери, не стесняйся, пастухам все разрешается. Еще Митька сказал, что пастух теперь, как пишут в газетах, заглавная фигура в животноводстве, всюду ему почет, уважение – Да и заработать за лето можно неплохо. «Будешь сыт, пьян и нос в табаке», — как говорит дед Авдей. И, загибая пальцы на левой руке, принялся подсчитывать, сколько он за прошлое лето, когда вместе с дедом Авдеем пас частных коров, загнал грошей и какие купил обновки. Я даже растерялся от такого Митькиного напора. «Это все хорошо», — А макрогубы, орда телячья, ее же пасти надо. Ха-ха! выдохнул Митька. А ураган зачем? Он же ученый, дрессированный, хоть сейчас в цирк. Ему только знак подай, любую животину утихомирит. А первым делом, первым делом, прищурившись, Митька достал из-под кровати что-то похожее на толстое веревочное кольцо и потащил меня на улицу. Проулком мы прошли за огород. Митька, словно волшебник, взмахнул правой рукой, и веревочное кольцо, как живое, развернулось на зеленой лужайке длинным шевелящимся кнутом. О, какой это был завидный и редкостный кнут! Он начинался резной, узорчатой рукояткой с выжженными каленым железом таинственными знаками-инициалами. От рукоятки шла толстая, словно девичья коса, основная часть кнута, хитроумно сплетенная из крепких, просмоленных веревок. Чем дальше к концу, кнут становился все тоньше и тоньше, пока не завершался острым мышиным хвостиком-хлопушкой, из конских волос. «Показываю, объясняю», — предупредил меня Митька. «Теленок заворачивает к Что требуется? Остановить его, вернуть стадо». Он отвел правую руку назад, потом силой выбросил ее вперед. Гибкое, змеевидное тело кнута почти неуловимо мелькнуло у него над головой. Иголки-хлопок волосиной хлопушки — — разорвал воздух, словно Митька выстрелил из пугача. — Полдень, гоню телят на водопой! — продолжал выкрикивать Митька, оглушительно щелкая кнутом. Потом, войдя в раж, он состриг кончиком кнута островок золотых глазастых одуванчиков, а следующим взмахом сорвал с куста лозняка несколько зеленых веток. — Все, шабаш! «Стади полный порядок», – удовлетворенно заявил Митька и протянул мне рукоятку кнута. «Можешь попробовать». «Как тут было удержаться?» «Я давно уже мечтал о таком кнуте и не раз подлаживался к деду Авдею, чтобы тот разрешил пощелкать. Но старик только отмахивался, говорил, что кнут – инструмент тонкий, и не каждому удается в руки». Сейчас, осторожно, взяв кнут, я попробовал повторить все на движения. Получилось довольно сносно. Кнут щелкал громко и внушительно, хотя волосяная хлопушка дважды обожгла мне щеку. «Ничего, научишься!» – успокоил Митька. Я, когда начинал, чуть ухо себе не срезал. Он свернул кнут в толстый бублик и протянул мне ладонь. «Значит, по рукам!» Двинули, в пастухи, на все лето, втроем. «Кто же это? где-то в да мы с тобой?» «Дедушка, само собой, а ему еще подпаски в помощь нужны. Три человека. Стадо-то, ой-ой, по двести голов. Вот он и подбирает, я, ты, да еще Андрюха Сергачев». «Я был сражен, как говорится, под самый дых наповал. Разве не с Андрейкой, моим закадычным дружком, Договорились мы все лето провести вместе. И чего мы только с ним не напридумывали. Добраться до истоков речки Пружанки, пожить в лесном шалаше, порыбачить в торфяных болотах, покопаться в Иваньковском городище, где счастливчики до сих пор находят что-нибудь исторически ценное. Наконечники стрел, лезвия ножей, обломки древних чаш. Мы уже видели, как наши находки экспонируются в витрине Краеведческого музея, и под каждой этакая скромненькая подпись, найдена учениками Ольховской средней школы А. Сергачевым и П. Теряевым. В глубокой тайне нами был составлен план похода, разработан маршрут, припасены сухари, соль, спички, а Андрей даже утащил у брата компас, хотя стрелка его почему-то упрямо не желала показывать на север. «Да не можем мы с Андрюшкой! Мы слово друг другу дали!» – пролепетал я, едва не выдав нашего сговора. «Известное дело!» – ухмыльнулся Митька. «Тайна у вас великая, под семью замками. Знаете, вы с Андрюхой, до да сова, да еще людей полсела. В Ваньковском городище копаться собрались». А только твоя мамаша уже давно про этот секрет расчухала и подрядила тебя в подпаске к деду Авдею, чтобы ты летом пустяками не занимался. «Меня? В подпаске?» – изумился я. «Ага. И тебе прибыльно, и матери спокойно. Да и Андрюха от городища вроде отказался». «Как отказался?» «Я ничего не понимал». «Приходи сегодня на пионерский сбор», – предложил мне Митька. «Все и узнаешь». Я вспомнил, что среди животноводов давно уже шел разговор о телятах. За зиму и весну они подросли. В загончике около фермы им стало тесно. Они рвались на волю, на зеленые лужайки, на подножный корм. А пастухов в колхозе раз-два и обчелся. Все уже заняты. Кто коров пасет, кто овец, кто свиней. Один свободный пастух остался – дед Авдей Прошечкин. Но две сотни бестолковых озорных телят ему не под силу. Нужны помощники. Тетя Катя Чашкина, заведующая фермой, обратилась к парням, к девчатам. Не пойдет ли кто в подпаске к деду Авдею? Но все заняты, все пределы, Да и не к лицу вроде молодым людям – за макрогубами и телятами бегать. Тогда тетя Катя решила взяться за пионеров. И вот сегодня вместе с дедом Авдеем она пришла на наш пионерский сбор и произнесла чуть ли не целую речь. «Вы, мол, ребята, первые наши помощники на ферме, шефы над телятами, зимой поили, кормили их, на ноги ставили. А теперь пришло время на пастбище выгонять, привесы нагуливать» выхаживать в розовых телочек добычков упитанных. Повскакали тут смесь девчонки, те, что зимой над телятами шефствовали, закричали «Нас под паски посылайте, нас!». А дед Авдей только головой покачал. Не девчоночи это дело, в пастухах ходить. Тут мальчишки нужны, да чтоб споры были резвые да выносливые. Вот вроде и Митьки Савкина а сам все к пионерам присматривается. На ком бы глаз остановить? И все ребята к Андрейке Сергачеву обернулись. Так уж повелось в отряде. Как где провал или прорыв какой, требуется ли вожатый к первоклашкам, надо ли срочно скворешники изготовить или школьную изгородь починить? Всегда он первым оказывается. При этом никто Андрейку не называет, не назначает. И он вроде на все соглашается по своей охоте. Вот и сейчас председатель совета отряда, толстенькая щекастая Зина Лобачева, объяснила ребятам, что посылать в подпаски в обязательном порядке они никого не имеют права. Дело это добровольное, по желанию. А сама тоже все время на Сергачева поглядывала и даже рассказала историю о том, как Андрейка уже работал под Паском Деда Мороза, помогал матери овчарнице пасти прошлой зимой овец на снегу. Овцы дышали свежим воздухом, нагуливали аппетит, подкармливались ветками деревьев. И тогда Сергачев поднялся с места, помял в руках кепку и негромко сказал. «Ладно, ребята, раз надо, так надо». Дед Авдей крякнул, оглядел плотную Андрюшкину фигуру, с довольным видом погладил куцую бороденку. «Сергачев, значит? Ничего, этот сгодится, по матери знаю. Только тебя до Митьки мало, еще два помощника требуются». «Тогда Петьку Теряева возьмите, дружка моего», – предложил Андрей, посмотрев на меня. «Мы с ним вместе зимой овец спасли. Я в полголоса напомнил Андрею про наш летний поход, про Иваньковское городище, но он только покачал головой и шепнул мне. — Пойми, это же пионерское задание, надо кому-то телят пасти. — И меня в пастухи запишите, — подал голос долговязый Вовка Костылев. — Я уже и кнут сплел. — Правильно, дедушка, — шепнул ему Митька, — бери их. «Ребята безотказные, работать умеют, я их знаю». «Ладно, можно зачислить», — согласился дед Авдей и кивнул тете Кате. «Оформляй их, как положено, и пусть готовятся. одежка там обушка, кнуты, что все как надо. На днях телят выгонять будем». Телят выгоняли чуть свет, — Провожать их пришли за фермой тетя Катя Чашкина и телятницы с девчонками-шефами. Заявились и наши с Андрейкой матери. Ожидая, пока подойдет дед Авдей, тетя Катя пересчитала в загончике около фермы телят, поговорила о чем-то с телятницами, потом обратилась к нашим матерям. Она сказала, что я, Вовка и Андрейка – Просто молодцы, что согласились помогать деду Авдею пасти телят. Молодняк породистый, цены ему нет, за ним нужен глаз да глаз. А ребята мы не какие-нибудь шалопуты, а серьезные, толковые ребята. И на нас вполне можно положиться. Да и подзаработаем мы, под паски за лето неплохо. Справим к осени новую обувку, одежду, матерям поможем, младшим сестренкам и братишкам. «Уж куда я там? При таком кормильце поельце, хоть сейчас на пенсию переходи!» Мать весело взглянула на меня и, обернувшись к тете Кате, призналась. «Главное, парень хоть при деле будет, и Авдей за ним присмотрит, не даст вольничать. Он ведь, мой-то, что удумал, на все лето из дома улизнуть, в городище копаться». Целую торбу сухарей у него нашла. Соли, мешочек, спички. А теперь я хоть спокойно буду. К тете Кате приблизилась сухонькая, согнутая в крючок Вовкина бабушка и протянула ей что-то, завязанное в белый платок. «Не побрезгуй, Екатерина Ивановна!» «Что это?» – растерялась тетя Катя. «Да подарочек тебе! Свеженькие!» Только что из-под несушек, ты уж прими, привеликая вам с дедом Авдеем спасибо, что Вовку моего непутевого презрели, в подпаски взяли. И она словоохотливо принялась объяснять, как лихо ее внуку сидеть в школе за партой, как учение не идет ему на ум и как ему сейчас самое время привыкать к пастушьему делу тетя Катя с досадой сунула узелок с яйцами в руки Вовкиной бабки и встретилась взглядом с Зиной Лобачевой. «Что же это, Зина, не учи в пастухи-то посылаем?» «Так Вовка же добровольно вызвался!» В замешательстве начала была Зина, но тут к телятнику подошли дед Авдей и Митька. Они были при полном параде. Старик в жестком брезентовом дождевике, который гремел, словно листовое железо, в сапогах, смазанных дегтем, кнут, свернутый в толстое кольцо, перекинут через плечо. На Митьке тяжелые лыжные ботинки и теплый стеганый ватник. Знаменитый его кнут свисал с плеча и змеился по расистой траве, оставляя темный след. За Митькой трусил ураган, а вернее всем известный в деревне пес Кутька. Лохматый, взъерошенный, с обрубленным хвостом. Оглядев наши с Андрейкой легкие ботинки и курточки, в день покачал головой. «Не по форме одеты, пастыри, не по форме. Не на прогулочку идем, не цветочки ягодки собирать. Всякое может случиться, и жара, и холод, и ливень с градом. Это мы пока, временно, справим потом» пообещал Андрейка. «Особенно не понравились деду наши кнуты, которые мы наспех сплели из концы веревок». «Теля там насмех. Лучше уж вы хворостинами да палками запаститесь». Зато он похвалил Вовку Костылева, который был в сапогах и теплой фуфайке, а кнут его, пожалуй, ничем не уступал Митькиному. К пастуху подошла тетя Катя. «Ну что ж, Авдей Силыч, принимай по счету телят, и ни пуха вам ни пера, хорошей посьбы, больших привесов». «Это уж как пить дать», — заверила Авдей. «Мое слово твердое, кремень, камень. Будет вам жирок, будет и мясо. Готовь премии, хозяйка». «Было бы дело сделано, а за нами не пропадет», — пообещала тетя Катя. Авдей вошел в загон, пересчитал телят, хотя это было и нелегко. Телята скакали, резвились, перебегали с места на место. Потом оглядел телятниц и распорядился. «Посторонних прошу разойтись». «Это мы-то посторонние», – обиделись женщины. «А кто телят нянчил да пестовал?» «Вот проводим, попрощаемся, тогда и командуй». «Ну-ну!» — снисходительно согласился Авдей. Мейтесь, целуйтесь, и кончики. В последний чтоб раз! Я в стадии чужого духа не потерплю!» Он кивнул Митьке, и тот открыл ворота изгороди. Потом Авдей заученным движением, словно кинжал из ножен, выхватил из-за пояса лубиной пастуший рожок, приложил губам, И выдул задорный игривый мотивчик, что-то вроде «хорошо рожок играет, разговаривает, выгоняйте вы скотину на широкую долину». «Артист!» – улыбнулась тетя Катя. «Прямо спектакль разыгрывает». Авдей, наконец, выдул последнюю призывную ноту и сунул рожок за пояс. Но сигнал к выгону почему-то не произвел на телят особого впечатления. Они не устремились к выходу из загончика, а только умерили свою резвость и сгрудились около открытых ворот телятника. «Выгоняйте!» – скомандовал нам дед Авдей. Митька, щелкая кнутом и пронзительно свистя, ворвался в загон. Ураган зашелся истошным лаем. Мы с Андреем принялись размахивать хворостинами. «Эй, макрогобы, пошли, пошли!» Телята не выдержали такой атаки и ошалело заметались по загону. Задрав хвосты, они с тревожным мычанием бегали по кругу или носились от изгороди к изгороди, сталкиваясь, толкались, опрокидывали друг друга, но выскочить за пределы загона никто не решался. «Так, Авдей Силыч, дело не пойдет!» – вмешалась тетя Катя, останавливая расходившихся подпасков. «Совсем запугаете, молодняк? Тут добром да лаской нужно. Ну-ка, бабы, девчата, помотните их по-своему!» Телятницы и девчонки-шефы оттеснили пастушат в сторону и принялись ласково звать телят по кличкам Ночка, незабудка, ромашка, находка, черныш, буян, клеверок. Для каждого нашлись и корочка хлеба, и кусочек жмыха. Успокоившись, телята потянулись за своими няньками, незаметно вышли из ворот загона и побрели вдоль наезженной полевой дороги. день шел впереди стадо. Андрейка с правой стороны, Вовка с левой – мы с Митькой подгоняли телят сзади. Часа через полтора, миновав березовую рощу и заросли молодых елочек, потом заболоченный качковатый лужок мы перевалили через крутой взгорок и по сигналу тети Кати остановили телят на берегу пружанки среди кустарников и полян с пестрым разнотравьем. «Вот и ваши угодья!» – сказала Авдея и тетя Катя. «Ты эти места и сам хорошо знаешь. До самого владычина можно пасти». «Да, места не дюджи богатые», – покачал головой Авдей. «Справа река, лес, слева посевы поджимают. Не очень-то разгуляешься». «Да нет, кормов вроде хватит. Только расходуйте их с толком и телят не обижайте». В стороне от реки в березовых перелесках мы заметили просторный загон, обнесенный недавно ошкуренными слегами, а чуть поодаль – новенькую брезентовую палатку. Тетя Катя объяснила, что это наш летний лагерь. В загон же мы должны пригонять телят на ночевку, а сами в свободное время можем отдыхать в палатке. Заглянув в палатку, мы увидели деревянные топчины. На них тугие матрацы, набитые соломой, и покрытые шерстяными одеялами. Посредине столик на нем два фонаря летучая мышь. «А что, братцы, лафа?» – обрадовался Митька. «И крыша над головой, и постели мягкие. Жить можно, чур моё место у входа». Мы с Андреем посмотрели друг на друга. «Значит, телята будут жить?» «В этих перелесках до самой осени», – подумал я. «А вместе с ними и наш брат подпасок. Вот так выбрали мы работенку на все лето. До колхоза не менее пяти километров. Ни тебе в кино сходить, ни в футбол сразиться, ни в город съездить. Заметив, что мы скисли, девчонки принялись нас утешать. Зина Лобачева сказала, что мы ведь не просто пастухи, а вроде как шефы над телятами, выполняем важное-приважное задание. И пионеры, конечно, нас не забудут, по любому сигналу явятся на выручку, а если потребуются, могут даже подменить нас в качестве подпасков. «Ладно, топайте по домам», – с досадой махнул на них рукой дед Авдей. «Еще с горным да с барабаном не заявите сюда, не допущу, так и знайте». В этот день мы пасли стадо телят все вместе. Дед Авдей показывал нам, как пускать стадо развернутым строем, как заворачивать его то в одну сторону, то в другую, как гонять на водопой. Потом, когда пригнали телят в лагерь на ночевку, он сказал, Постей будем по очереди». С утра одна пара, Митька с Вовкой, после полудня Андрюха с Петькой. Главное, чтоб слухать меня во всем. Глазом моргнул, бровью повел, замри, в лепешку расшибись, но сделай. Меня в стаде нет, слухай, Митьку, его наказ, мой наказ. Освободились? Шастай домой, к мамкам, бабкам, на горячие пироги пышки. Не желаете? Здесь прохлаждайтесь, дело ваше». Вспомнились мне стихи из детской книжки. Ох, нелегкая эта работа, Из болота тащить бегемота. Бегемоты в нашем краю, как известно, не водятся, Но управляться с телятами тоже не шуточное дело. Телят у нас стадии около двухсот, Все они одной породы, швидской, масти черно-белой. Но у каждого свои привычки, свой норов, Каждый мычит по-своему, И никаких уговоров понимать не желает. Иной теленок заляжет под куст, где тень погуще и дремлет себе. Поднимешь его, выгонишь на полянку, сунешь мордой в зеленую траву и только отвернешься. Он опять в тенечке прохлаждается. Другой только и делает, что скачет, взбрыкивает, бодается, пристает ко всем. И сам траву не щиплет, и другим не дает. А вот бычок Борька, сластеная привереда, выбирает только одну медовую кашку. Телочка-ночка, трусиха и неженка, всех боится и даже траву опасается щипать. Но телочка она не простая. Дочка знаменитой коровой удойницы цыганки из-за фермой тетя Катя просила нас с Андреем особенно зорко следить за ночкой. Вот и пришлось нам кормить эту неженку душистым клевером и сочным пыреем. Нашли стадии такие телята, которые не любили ни скакать, ни бегать, стоят себе унылые, ко всему безучастные, целый день в кустах или заберутся по брюхо в речку и только хвостами от мух отмахиваются. Уж что мы только не делали, чтобы развеселить их, заставить побегать и нагулять аппетит, и гнутами щелкали, и урагана на них наускивали, и даже сами скакали и прыгали вместе с ними. — Ой, смехота, ой, умора! — развеселился Митька, заметив однажды, как мы с Андреем гоняли нытиков по поляне, нагуливали им аппетит. — Чего вы цацкаете с ними, как в дед яслех? Так не едят же ничего, отощают. Не Небось... Махнул рукой Митька. «Эко дело! Солнце село! Завтра новое взойдет!» Как говорит дедушка Авдей, «скотина она и есть, скотина!» «С голода не подохнет! Брюхо оно свое скажет!» И он принялся поучать нас, как нужно пасти телят. «Не суетись, не пари горячку, не переживай за каждого мокрогубого. Купайся себе в пружанке, загорай на солнышке, пеки картошку!» «Дуйся в карты, а главное помни, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Ну и трава, конечно. Они свое дело сделают. Телята вырастут, окрепнут, и все будут довольны». «И кто это тебя обучил этому?» – спросил Андрей. «Где-то Авдей, что ли?» «Ну и Авдей. А что, знаешь, какой он пастух?» Одного мяса до сала вагоны вырастил. И коров пас, и свиней, и овец его по всей округе знают. Первой статьи мастер. Мастер-ло-мастер, -мастер. а с не управился, из загона не сумел выгнать, усмехнулся Андрей. Так они ж глупые, кнута еще не понимают. Вот пройдут курс науки, шелковыми станут. Но больше всего нам доставалось от бычка Черныша. Смоляна черный, как воронье крыло, только ноги в белых чулках, до бы умиловая отметина, он был силен, упрям и хитер. Черныш любил заводить резвые скачки, без конца задирал телят, бодался, легко сбивал противника с ног и скоро заделался в стаде признанным вожаком. С утра он был у всех на глазах, крутился на пастбище, а после полудня словно провалился сквозь землю. Вместе с ним исчезало еще десятка-два телят. Как это ему удавалось, мы никак не могли разгадать. Нам ничего не оставалось делать, как отправляться на поиски. И мы обычно находили беглецов на дальних участках пастбища, где трава была гуще и сочнее. С криком и шумом возвращали телят обратно, а на другой день черныш вновь уводил их из стада. А еще не давала нам покоя телочка-ночка. Избалованная вниманием и лаской телятниц, она чуть ли не каждый день убегала на колхозную ферму. Едва стоило кому-нибудь из-под пасков зазеваться, как ночка незаметно отделялась от стада и, хранясь за кустами, припускалась к деревне. Вот и сегодня Митька предупредил нас с Андрейкой. «Эй, вы опять прозевали! Тютю, -тю, ваша неженка! А ну давай пробежечку, аллюр три креста!» Мы бросились в погоню. Мы умоляли Ночку вернуться, грозили жестокой расправой, старались обойти ее стороной, пересечь ей дорогу и завернуть к стаду. Но телочка, словно разгадывала наши уловки и мчалась с такой резвостью, что намного опережала нас. Когда мы с Андреем, еле дыша, словно после многокилометрового кросса добрались до фермы, то увидели ночку в окружении девчонок. Они гладили ее, ласкали, угощали лакомыми кусочками. «Вы что?» Вне себя заорал Андрей и выхватил у девчонок из рук куски хлеба и жмыха. «Совсем хотите Ночку от стада отучить? Она и так пятый раз убегает!» К ферме подошла Зина Лобачева. Увидев наши багровые лица и взмокшие рубахи, она все поняла и предупредила девчонок, чтобы они не смели больше баловать Ночку. Потом напомнила про их обещание помогать подпаскам. «Мы хоть сейчас», заявили девчонки. «А что делать надо?» «Для начала возьмите под свое наблюдение ночку. Как прибежит на ферму, не ласкайте ее, не прикармливайте, а на веревочку и обратно в стадо, чтобы Петя с Андреем не гонялись за ней, как угорелые. Да и другие дела есть», продолжала Зина. «Жить все лето с телятами в лагере – это вам не дом отдыха. Вот и надо подумать» чтобы не одичали подпаски, про книгу не забыли. И про Митю свовой нельзя забывать. Они ж должники перед школой, второгодники. Помочь им надо. С этого дня мы уже больше не гонялись за ночкой. Стоило ей убежать из стада, как через час-другой девчонки возвращали ее обратно в летний лагерь. Потом они принесли нам книги, газеты, журналы, шашки, шахматы, футбольный мяч – и даже пионерский горн». «Это еще зачем?» – удивился Митька. «А сигналы подавать?» – объяснила Зина Лобачева. «Я вот по телевизору смотрела. Один пастух вместо рожка коров горном приманивал. Побудка там, сбор. Очень здорово у него получалось». «Вы бы еще барабан притащили», – фыркнул Митька, «но горн мы все же взяли». Наше пастушье утро начиналось с сиплого пения дедушки рожка, от которого в первую очередь вскакивали мы под паски, а телята продолжали еще нежиться в своем загоне. «Глупые, несмышленыши никакой музыки не понимают», сердился дед и заставлял нас расталкивать телят. «Дедушка, а может на другой трубе сыграть?» Однажды предложил Андрей, вынося из палатки помятый, видавший виды пионерский горн. И приложив мундштук к губам, он заиграл сигнал побудки. Телята в загоне зашевелились, стали подниматься. Авдей помог нам выгнать их из летнего лагеря, проводил до пастбища и, наказав очередной смене подпасков кормить телят до отвала, помахал нам рукой. «А ну, хлопцы, шуруйте тут, казакойте, а я пошел». Да рыбешки не забудьте наловить. Нам на уху или на жарево. — Куда это он? — спросил Андрей, когда Авдей скрылся в березовых перелесках. Медька объяснил, что деда не иначе, как вызвали по срочному делу на ферму или в правление колхоза. — Что-то очень часто по срочным делам его вызывают. Засмеялся я и рассказал ребятам, что уже не раз видел Авдея, в сельской чайной, где он распевался со стариками-приятелями очередные поллитра. «А я его позавчера в кустах в тенечке застал», — сообщил Андрей. Укрылся дождевиком и похрапывает, как детё малое. «Нет, дед, как видно, утруждать себя не любит». «Так он ведь не молоденький. Где ему с его-то годами за телятами гоняться?» — ступился Митька. Вот он так и живет, даст ЦУ и отдыхает. Что это за ЦУ такое, не понял я. Ну, ценные указания, значит. Это насчет рыбы, что ли, чтобы побольше карасей в бочеге наловить? Заметил Андрей. Зря вы, ребята, на него. Вмешался в разговор обычно молчаливый Вовка Костылев. Деду спасибо сказать надо, что учить нас взялся, У него уж опыт какой, с малых лет в пастухах. Иногда Авдей, захватив двустволку, пропадал целыми днями. Он бродил по лесам и болотам, бил глухарей, рябчиков, зайцев, уток и сбывал всю эту живность дачникам. Возвращался он в лагерь обычно на веселем, бормотал что-то невразумительное или напевал «По дону гуляет казак молодой». Вовка с Митькой угощали его жареной рыбой или молодой земляникой, собранной на вырубке. Рассказывали, как прошел рабочий день, как пошли телята. Потом Авдей заставлял Митьку сыграть ему на рожке что-нибудь душевное или отобрать из стада самых задиристых бодучих бычков и устроить между ними поединок. «Да что он кочевряжется?» – как-то раз возмутился Андрей. «Подумаешь?» «Князь, феодал телячий, ублажай его, обхаживай, а сам прохлаждается не весь где. Птицу убьет зайцев, вот заявим про него в колхоз и в боевой листок напишем». «Нет, ребята, нельзя», — сказал Митька. «Деда против шерсти лучше не тронь, разобидится, из-под пасков выгонит, и даже заработанного сполна не получишь». «То есть как не получишь?» удивлялся я. «А по закону?» Медька принялся объяснять, правда, довольно путана, что дед Авдей работает в колхозе не как все, а находится на особом счету. Он давно уже не член артели и заключил с правлением договор на посьбу телят, вроде как бы в частном порядке. И кто ему будет помогать? Это уж его дело. «Он что ж, Авдей, шабашник, частная контора?» — спросил я. — Частное, не частное, но хозяин делу полный. Все от него зависит. Ты думаешь, вас пионеры в подпаске определили? Как бы не так. Сам дедушка выбрал. Приглянулись вы ему. Я с укором посмотрел на Андрейку. Вот так влипли мы в историю. Мало того, что от летних походов отказались, от раскопок в Иваньковском городище — Теперь еще в деду-шабашнику прилаживайся. Андрей молчал. А мы ему не подначальные, в то сказал я. Можем из-под пасков и отписаться. Очень даже свободно. Теперь поздно, заметил Митька. где Авдей вашим мамашам уже задаток вручил. Договорился обо всем. Придется до осени работать. Какой задаток? «Почему до осени?» – заортачивался я и решительно заявил, что сегодня же обо всем поговорю с матерью и уйду из-под пасков. «А телята с кем останутся?» – задумчиво спросил Андрей. они они-то в чем виноваты?» «Нет уж, придется пока работать». Недели через полторы мы уже знали почти всех телят в стадии. Кличек на всех не хватило, и мы отличали их друг от друга по росту, по мычанию и по тому, как себя вел. Были у нас молчуны и ревуны, позанчики и хилики, шустряки и тихони, солочи и привереды, лежебоки и бегуны. Каждый вечер, пригнав телят с пастбища на ночевку, мы по одному пропускали их через узкие воротца в огороженный слегами загон и вели счет. Один, два, три. И так до ста девяносто семи. «Чуете, пастыри, сколько нам телят припоручено? цела рота! Запомните эту цифирь!» Поучал нас где-то вдей, «И еще на носу зарубите. Вечером, хоть одной телячей души не досчитаюсь, никому спать не дам». И верно. В любое время, в ночь, полуночь, в дождь и холод, он гнал нас в лес, заставляя отыскивать отбившихся от стада телят. Однажды перед вечером, во время дежурства Митьки и Вовки, разразилась гроза. Тяжелая темно-синяя туча разом закрыла солнце, ветер пригнул к земле траву и кустарники, блеснула молния, и гром шарахнул с такой силой, что телята, как по команде, закружились на месте. Потом начался ливень с градом, и они, задрав хвосты, бросились в лес. Ни крики пастушат, ни хлопанье кнутов, ни лай урагана, ничто не могло остановить очумевших от страха телят. Когда ливень с градом, словно присолившие землю, кончились, и мы с Андреем прибежали на помощь ребятам, то нашли их на опушке леса, Митька старательно трубил в горн. Телята уже привыкли к его сигналам, но сейчас ни один из них не показывался из леса. «Струхнули макрогубы, ищи свищи их теперь», – мрачно сказал он, передавая горн Андрею. «Подуди-ка, у тебя лучше получается». «Струхнешь тут», – пожаловался Вовка, показывая красное вспухшее ухо. Меня так градиной садануло. Долго разыскивали мы телят, находя их в самых неожиданных местах, где они прятались от града, в глухих оврагах, в лесной чещебе, под разлапистыми елями и раскидистыми дубами. Но вечером, пропуская их в загон, мы все же не досчитались трех телят — черныша, ночки и пузана. «Какой наказ был!» Строго напомнил Авдей. «Пока телят не найдете, спать не будете». «Так гроза же, ливень с градом!» Заныл Вовка. «Мокрые мы насквозь!» «А вы как думали, дачная жизнь здесь, конфеты до да пряники?» «Ладно, погрейтесь, вот у костра и марш на поиски, из-под земли и из ночи выломите, а чтоб все в ажуре было». Просушив у костра мокрую одежду, мы зажгли факелы из бересты и отправились в лес. Трусливого неповоротливого Пузана нашли довольно скоро. Спрятавшись от града, под вывороченный корень старой ели, он пригрелся и сладко задремал. Только свет факелов разбудил его и заставил подняться нам навстречу. Мы отправили Пузана с Вовкой в лагерь, а сами пошли дальше – трубя в горн из завято черныша, то ночку. Не помня, сколько прошло времени, и не замечая, что начали спускаться в низину, мы, наконец, услышали жалобное мычание. Кто это был? Черныш или ночка? Понять было трудно, но мы все равно обрадовались и прибавили шагу. Но тут Митька споткнулся, и факел выпал у него из рук. «Стоп, братва! Здесь же трясина!» Без настила не пройдем. Мы догадались, что вышли к Епишкиному болоту. Помогли выбраться Митьке из вонючей жижи и принялись собирать хворост, жерди, лисины. Все это шаг за шагом укладывали на зыбкую трясину, пока не добрались до теленка по самую шею завязшего в болоте. Это был Черныш. Обессиленный он уже не мычал, а только сипел и смотрел на нас тоскливыми глазами. «Ох, черныш-черныш!» – поджалел Андрей. «И чего тебя в болото понесло?» «Мы попробовали вытащить теленка из трясины, но ничего не получилось». «Крепко засел наш беглец. Придется за веревкой идти», – сказал Андрей. «Пока сходим, трясина его совсем засосет. С головой!» — хмуро возразил Митька. «Попробуем ремнями вытащить». Мы сняли себя поясные ремни, связали их вместе, подсунули под передние ноги черныша и помогли ему выкарабкаться на твердый настил из веток и хвороста. «Цени, дуралей!» Митька шлепнул бычка по мокрой спине. «Мы тебе, можно сказать, жизнь спасли!» а ты нам каждый день свинью подкладываешь. Мы с уважением посмотрели на Митьку. Все же он был дельный и смекалистый парень. Он умел отлично ориентироваться в лесу, даже в пасмурный день. Знал почти все травы, с первого взгляда отличал больного теленка от здорового. В любую погоду он мог развести костер, разделать рыбу, сварить кашу, уху, ловко залатать порванную одежду – Починить обувь. Пастух, что солдат в походе, любил говорить Митька. Нянек мамок с ним нет, все сам должен уметь. Сейчас выручив из беды черныша, нам осталось найти ночку. Мы выбрались на сухое место и отчаянными хриплыми голосами завяночку вновь принялись кружить по лесу. Черныш жалкий облепленный тиной и грязью, не отставал от нас ни на шаг. «Но погодишь ты, кукла-лизаблюдка!» заблюдка, ругал ночку Митька. «Будет тебе выволочка, испробуешь ты моего кнута!» Но вскоре среди деревьев замелькал горящий берестяной факел, и показался Вовка Костылев. «Ладно, не надрывайтесь, нашлась ночка!» И он сообщил, что обнаружил телочку в палатке под Андрейкиным топчином, куда она, видимо, забралась в самом начале грозы. На другой день, загоняя стадо на ночевку, мы с Андреем обнаружили, что число телят перевалило за две сотни. Решив, что допустили ошибку утром, мы еще раз пересчитали свое поголовье. В стаде действительно прибавилось пять незнакомых нам телят. Все они были разномастные, один черный, двое рыжих, еще двое какого-то грязно-серого цвета. Да и вели себя новички совсем не так, как наши телята. Держались особняком, жалобно мычали, растерянно посматривали по сторонам. «Откуда они взялись такие?» – спросил Андрей у Митьки из соседнего колхоза отбились, что ли? Нет, они не приблудные, пояснил Митька. Дед Авдей из фермы пригнал, вроде как пополнение. Все лето пасти будем. А почему телята такие хилые да квелые? Дед сказал, что они после карантина и велел за новичками особо присматривать, кормить их получше. С утра мы с Андрейкой выгнали стадо на пастбище. Участок нам достался изрядно вытоптанный, с чахвой подсушенной солнцем травой. Но дед Овтей строго-настрого приказал дальше межевого столба телят не пускать, так как там начинались угодья соседнего Володычинского колхоза. С полчаса телята щипали редкие былинки, потом стали беспокойно оглядываться, недовольно мычать. И стоило нам немного зазеваться, как они устремились за пройдошистым чернышом. Продрались сквозь густые заросли возника и словно по компасу вышли к полевой дороге, за которой начинались поля с колхозными посевами: квадраты бело-розовой гречихи, пунцового клевера, массивы темно-зеленой пшеницы, сиза голубого овса, плантации картофеля в мелких лиловых цветочках. Черныш, как бывалый проводник, понюхал воздух и, скосив глаза на телят, словно приглашая их пиршеству, вошел в ближайшую от дороги делянку темно-зеленых сходов кустистой пшеницы, только что выкинувшей трубку. Телята не заставили себя ждать и последовали за бычком. «Петька, да что ж это?» сполошился Андрей. «Они же хлеб жрут! Я знаю, это поле второй бригады!» Окружив телят, мы принялись кричать на них, швыряли комья земли, свистели, улюлюкали, щелкали кнутами и, наконец, завернули их за дорогу в перелески. «И кто их только приучил на посевах пастись?» вслух подумал Андрейка. «Черныш, наверное». Он у них первый заводила, сказал я и предложил проучить его. Но бычок, заметив, что я к нему приближаюсь, задрал хвост, отскочил в сторону и помчался в глубь поля. Андрейка погнал стадо на пастбище, а я бросился догонять черныша. Но он словно затеял со мной веселую игру в догонялки. добежит до делянки с посевами, сощипнет аппетитные зеленые верхушки потом скосит на меня свои огромные водянистые глаза и скачет дальше к следующей делянке и снова лакомится посевами, чего он только не попробовал за это утро. И пшеницу, и овес, и головки медового клевера, и листики гречихи. Догнать черныша я так и не смог. «Но погоди, будет тебе выволочка!» Погрозил я, и злой, измученный вернулся в лагерь. После обеда мы отправились на поиски, кричали, аукали, трубили в горн, обшарили все перелески, овраги, прочесали берега пружанки, заглянули на на болото, не угодил ли Черныш снова в трясину. Но его нигде не было. Дальше места начинали совсем незнакомые, и мы поняли, что попали на территорию соседнего владычинского колхоза. В густой заросли кустарников заметили мальчишку. Белоголовый, скуластый, он скашивал косой влажную высокую траву и вытаскивал ее на прогретую солнцем поляну. «Эй вы, горнисты, окликнул он нас. «Чего надрываетесь? Теленка, что ли, ищете? Мы обрадовались, бросились к мальчишке, сообщили приметы нашего бычка, его кличку. «Да у нас он, у нас. В загоне держим. Мы уже и в правлении колхоза сказали, что о беглеце соседям по телефону сообщили. Если ваш бычок, можете забрать». «А зачем ты траву косишь? – спросил Андрей. «Сеном, что ли, на зиму запасаешься?» «Да нет». «Мы этой травой сейчас телят подкармливаем», пояснил мальчишка. «Смотрите, сколько добра в кустах пропадает. Телятам в такую чащобу не забраться, вот ей кашу». Мы направились вслед за мальчишкой, его звали Ленькой. По дороге разговорились. Оказалось, что Ленька тоже пасет телят, вернее пасет его отец, дядя Павел, а он с младшим братишкой и сестренкой помогает ему». Потом мы увидели владычинских телят. Их было не меньше, чем у нас. Паслись они на участке, обнесённом проволокой. Пастуха с ними не было, и только два клохматых рыжих пса присматривали за телятами. «А где же пастухи?» – удивился Андрей. «Батя с ребятами тоже зеленую подкормку для телят раздобывают. Мы ведь их теперь по-новому пасем, не бегаем за ними, не гоняем по всему пастбищу». И Ленька рассказал, как отец разбил пастбище на клетки участки и обнес их проболокой. Когда телята объедят траву на первом участке, их перегоняют на второй, где она уже успела подрасти, потом на третий, на четвертый. А еще они дают телятам для нагуливания аппетита соль-лизунец и подвозят зеленую траву, которую скашивают на болотах и во оврагах, куда телятам не пробраться. И еще много интересного узнали мы от Леньки. Наконец, распрощавшись с Ленькой, мы взяли Черныша и повели его к себе в лагерь. «Вот паразит!» – рассердился Авдей, когда мы с Андреем рассказали ему о том, как Черныш водит телят подкармливаться на колхозной посевы. И он посоветовал нам наказать его, подержать денек-два на привязи. Потом мы рассказали деду о том, как работает владычинский пастух, дядя Павел. «О, это Пашка Кузьмичев!» — отмахнулся Авдей. «Знаю я его, знаю. Все мудрит, пыжится. Сам же в пастухах без году неделю ходит, а вы ее уши развесили. Телят, как цеплят по осени считают. Вот она осень-то и покажет». На другой день мы с Андрейкой наложили арест на черныша, оставили его около лагеря, привязав веревкой к дереву и бросив ему охапку свеженокошенной лесной травы. Но телячье стадо, погуляв немного в кустах и перелесках, и без черныша стало заворачивать к соблазнительным посевам. Мы поняли, что дело тут не в бычке, и освободили его из-под ареста. Дня через два, получив от девчонок пачку свежих газет, мы с Андрейкой решили почитать их митьки с Вовкой, пасших телят, во вторую смену. Явились в лагерь пораньше и отправились разыскивать стадо. Долго бродили среди перелесков, а телята словно сквозь землю провалились. Наконец мы напали на свежие следы, и они привели нас к капушке леса, к полевой дороге. В одном месте дорога выписывала полукружие, и большая делянка цветущего клевера вклинивалась в пастбищные угодья. Мы так и замерли. На пунцовом клеверном ковре привольно паслись наши телята. И подпаски не проявляли никакого беспокойства. Вовка лениво забавлялся с ураганом, Митька лежал на земле и высасывал из клеверных головок сладкий сок. «Ты что?» – подбежал к нему Андрей. «Не видишь, куда телята забрались? Клевером обжираются!» «Надо же им подзаправиться!» – благодушно отозвался Митька, выбирая из охапки клевера самые крупные головки и протягивая их Андрею. «Сам знаешь, клевер – лучший витаминный корм. Пососи вот, прямо чай с медом!» Так голова садова, принялся убеждать его Андрей. Это же колхозный клевер, его нарочно сеяли на сено, на корм зимой, а может даже на семена ставят, а вы его с Вовкой травите. Эка дело, клевер, посевы, не убудет их. Посевов тут вон сколько море разливанное, запахали все, засеяли, никакого раздолья телятам. «Слушай, Митька!» – оборвал его Андрей. «Ты это брось свое экодело. Скажи прямо, будешь телят выгонять или нет!» «А чего спешить?» – отмахнулся Митька. «Пусть покормятся, пусть пожируют!» – поддержал его Вовка. «Да вы что? Нарочно все это придумали! Заодно действуйте! Тогда мы сейчас Деда Авдея позовем!» «Да зовешься его!» засмеялся Митька. «Ах так!» – взорвался Андрей. «Тогда мы сами!» – и решительно махнул мне рукой. «Чего болты болтать? Погнали, телят!» Он нагнулся, схватил рукоятку распущенного Митькиного кнута, отбежал в сторону, энергично выкинул вперед правую руку и, заслонившийся от сухих трав кнут, грозно щелкнул над головами телят. «А ну, мокрогубы, пошли! Геть, геть! Ураган, давай!» Почувствовав Андрея хозяина, собака не заставила себя ждать и с хриплым лаем кинулась выгонять телят с клеверного поля. Медька бросился было к Андрею, чтобы отобрать кнут, но тот извивался у него в руках, со свистом растекал воздух, оглушительно стрелял, и подойти к Андрею было невозможно. Я тоже распустил свой кнут и начал помогать приятелю. После такого натиска телята довольно быстро оставили клеверную делянку, перешли дорогу и скрылись в перелесках. «Ну и силен ты!» – фыркнул Митька, подходя к Андрею и отбирая у него кнут. «И откуда только взялся такой?» «Из колхоза вестима!» – отшутился Андрей. «А ты видал, как солнышко траву подсушило?» Принялся объяснять Митька. «Телята вроде как на голодном пайке остались, а их сейчас кормить до отвала надо. С нас ведь какой спрос в первую очередь, чтобы привесы росли, мясо с жирком нагуливалось?» «Так по-честному пасти надо. Вон как дядя Павел из Владычина, а нашим привесом грош цена, хуже воровства такое пасево». «Ну ты еще чего скажешь?» Митька растерянно замахал руками. «Кто же с пастухов посевов не прихватывает?» «А ты все же доложи деду, как колхозные посевы травишь», посоветовал Андрей. «Или нам с Петькой сказать». «Давай, давай», ухмыльнулся Митька. «Просветите деда». «Но просветить деда мы не успели». К вечеру он заявился в лагерь хмельной, веселенький, оживленный, с туго набитым рюкзаком за плечами и с корзиной в руке. Но «Ну, помощники мои, пастушата верные, радуйтесь и веселитесь, пришло времечко и нам попраздновать!» И он принялся извлекать из корзины угощения. Кружки колбасы, сыр со слезой, сдобные булки, консервы, мелкий частик и несколько бутылок фруктовой воды. Потом Авдей развязал рюкзак и достал подарки. Каждый из подпасков получил по прозрачному пластмассовому плащу с капюшоном, по шоферской кожаной фуражке с черным лаковым козырьком и по паре резиновых сапог на теплой байковой подкладке с рубчатой подошвой. «Берите, примеряйте!» прикрикнул день на растерявшихся подпасков. «Свое получаете, законное, заработанное!» И он объяснил, что на днях стада приезжали за техник за фермой, провели выборочное взвешивание телят и остались очень довольны. Телята растут не по дням, а по часам, а сегодня в конторе пастухам за ударную работу выдали аванс и премию. Часть денег Авдей уже вручил мамашам, чему они очень обрадовались, а часть потратил на угощение и экипировку. «Теперь вам никакая погода, никакая хлеб болотная не страшны», – заявил он, оглядывая Митьку и Вовку, облачившихся в прозрачные плащи и резиновые сапоги. «Но как? Угодил я вам?» «Спасибо, дедушка», – В один голос отозвались Митька с Вовкой. Мы теперь как водолазы, хоть на дно моря полезем. Ну вот и славно, значит угодил. Носите на здоровье, а теперь давайте закусим. Все расселись около костра и с аппетитом принялись за еду. Только Андрей все еще стоял в стороне и разглядывал обновки. «Чего мешкаешь?» – кивнул ему дед. Или поговорку забыл, кто зевает, тот воду хлебает. Смотри, ребятки, как наворачивают. Люба, дорого. А ему не до еды, фыркнул Митька. Он все шукает, докопает. И до чего же он докопался, Андрюха ваш? А вот до того, Митька переглянулся с Вовкой, Мы, дескать, такие сякие, немазанные сухие, теле отпасем неправильно. Ну и ну!» Перестав жевать, Авдей с любопытством уставился на Андрея. «Поучи нас, поучи, бывалый пастух, послухаем». «Чего мне вас учить?» Густо покраснев, ответил Андрей. «Сами должны знать, по соседству с дядей Павлом работаем». «А что у нас? Пастбище вытоптано, трава плохая, вас в почти не бывает, подкормки телятам не даем, соли не завезли, теперь вот колхозные посевы стали травить». «Это кто посевы травит?» Прищурившись, Авдей зорко оглядел подпасков и вдруг цепко ухватив Митьку за плечо, притянул к себе. «Твои штучки-дрючки!» «Дедушка, да всего один раз!» — забормотал Митька. «Зазевались мы с Вовкой. Черныш телят и заманил. Разве за ним следишь? «Обормот! Олух, царя небесного!» Авдей разразился бранью. «Я тебе что наказывал? С черныша глаз не спускай. Да за потраву знаешь, что бывает? Да преж пастухов смертным боем били». Еще раз про потраву узнаю, в раз из-под пасков выставлю и кончики. И прибольно щелкнул Митьку по затылку. Скривившись, тот рванулся за кусты. Хватит, попировали! Авдей раздраженно махнул рукой и велел нам ложиться спать. Мы ушли в палатку. Было душно, жарко. На ухом назой или комары, которых мы никак не могли выгнать из-под брезента. Тело покрывалось липкой испариной. Чувствуя, что нам не заснуть, мы с Андреем вытащили матрацы из палатки и устроились под березой на поляне, куда с полей время от времени доносила прохладную свежесть. «Зря ты, деду, Промитьку сказал!» – шепнул я Андрею. Видал, как он разъярился. «Так я ж не про Митьку!» Вслух принялся размышлять Андрей. «Я вроде про всех нас сказал, мол, колхозные посевы травим. А вот почему Авдей сразу на Митьку накинулся, понять не могу». Мы замолчали. Ущербный ломтик месяца скатился за зубчатую стену ельника. Ближние березовые перелески закрылись, мглистой тьмой. В сухой траве тоненько пилили неугомонные кузнечики. В загоне дремотно вздыхали и посапывали телята. Стали задремывать и мы с Андрейкой. Неожиданно совсем близко от нас зашуршали кусты, и на поляну вышел Митька, следом за ним Авдей. Они остановились у догорающего костра. «Обиделся?» Авдей кивнул на разложенную на газете еду. «Поешь, да на боковую!» Митька молча присел у костра, но есть не стал, только пошевелил палкой догорающие головешки. Дед присел рядом. Но ну, чего дуешься, как пузырь? Я же не со зла!» «А зачем обозвал при всех?» С трудом выдавил Митька. «Такое, разы такие да еще по затылку. Ты же сам наставлял, Пости с умом надо, с разумением, чтобы телята от пуза ели, а когда можно и посевами подкормить. Приподняв голову, я потряс Андрея за плечо, не спи, мол, слушай, но он тоже был весь внимание. Дурачок, услышали мы примирительный голос Авдея, Так я ж для отвода глаз пошумел на тебя, Чтоб Андрюху с Петькой с толку сбить. Вот не было печали, черти накачали. И зачем я только связался с этими быстрюками глазастыми? Надо же, учить меня собрались, Как телят пасти, да как привесы нагуливать. «Дедушка», — попросил Митька, — Не посылай меня больше телят на посевах пасти, а вдруг попадемся, хуже будет. Помнишь, как мне в Кузьминках прошлым годом за потраву попало, и тебе чуть не досталось? — Ах ты праведник, ангел с крылышками! — язвительно зашипела вдей. Тогда зачем липнешь собачонкой за мной бегаешь? Тебе что, мало от меня за усердие перепадает? Кто тебя, Абул, одел, кто мамаше твоей деньжат подбрасывает, а теперь, значит, не угоден тебе дед Авдей. Ну что ж, могу я освободить от подпасков, хоть завтра. Только чтоб мамаша твоя с поклонами, да с просьбами ко мне больше не заявлялась. Митька молчал. — Ладно, оставайся пока, — с милостью Авдей. «Вижу тебя, все эти доглядчики с толку сбивают, Андрюха с Петькой!» Он помолчал, вытащил из костра тлеющий уголек, прикурил Беломорину. «А может, их домой отправить к мамашам, а на их место других подпасков взять? Только свистни, от желающих отбоя не будет!» «Как же отправишь их?» — возразил Митька. Андрюха так и говорит: Я нигде до Авдею работать нанимался, а в колхоз ему и служить буду. Теперь про нас Вовка обязательно в боевой листок настрочит. Это ничего, успокоил Авдей, вас-то я прикрою, в обиду не дам, а ты наперед похитрее будь, поизворотливей, и ухо с этими праведниками востро держи а пока давай ка спать они поднялись потушили костер и скрылись в палатке пораженные всем слышанным мы с андреем долго молчали так вот какой он дед андрей и надо же было доверить ему в этом году колхозных телят было вдей прошечкин когда то сторожем на свиноферме потом возчиком кормов И всегда за ним плелась недобрая слава. Беспечен, жуликоват, нечист на руку. Потом Авдей поссорился с колхозниками, выбыл из артели и стал шабашничать по деревням, нанимаясь каждое лето пасти частный скот. А вместе с собой, словно на привязи, он таскал и Митьку. «Чего делать-то будем?» – растерянно спросил Андрей. «Я сказал, что дело с потравой рано или поздно но выплывет наружу, и тогда вина ляжет не только на Авдея, но и на всех его помощников. Так не лучше ли нам махнуть на все рукой и, пока не поздно, уйти из-под пасков?» «Значит, отворот-поворот», — бросил Андрей. «Бежим, смываемся». «Почему смываемся?» Мы прямо заявим, не желаем с дедом Авдеем работать, не хотим, чтобы и нас мелкими частиками считали. Ну, хорошо, уйдем из-под пасков, — продолжал вслух раздумывать Андрей. Смотрите, мол, люди, какие мы чистенькие, да какие пригожие. А Митька куда? Опять с дедом останется. Не в нашем колхозе, так в другом. И опять он будет у деда на побегушках, да в прислужниках. Ловчить, хитрить, жульничать. Как был мелким частником, так им и останется. Да как же он дальше жить станет? Нет, Петька, нельзя нам смываться отсюда. Никак нельзя. Вытаскивать надо Митьку, клещами отдирать его от Авдея. Утром над пружанкой долго стоял молочный туман. Солнце уже окрасило верхушки берез и елей, а туман стоял недвижимо, и кусты ольховника, лозника, черемухи, берега реки, дальний епишкинский лес – все было залито матовой белизной. Только к полудню стало проясняться. Мы с Андреем уже собрались на пастбище, чтобы сменить Митьку и Вовку, как к лагерю верхом на пегой лошади – подъехал рослый носатый парень из Владычинского колхоза. «Где ваш старшой?» – строго спросил он. «Должно быть на пастбище с телятами?» – ответил Андрей. «Нет его нигде. Спрятался он с перепугу, что ли. Может, в палатке отсиживается. Ну-ка, пошарьте». Мы с Андреем заглянули в палатку. Она была пуста и спросили парня, что случилось. «А трава там. Ваши телята у нас семенной ячмень поджрали. Мы с девять телят захватили». Парень дернул поводья и повернул лошадь в сторону нашего колхоза. «Поеду до вашего начальства. Вот уж теперь переполох будет». Переглянувшись с Андреем, мы побежали к месту происшествия. Это было не близко. Километра за два где поля соседнего с нами Владычинского колхоза узким клином вдавались в наши земельные угодья. «Ну и Митька! Вон в какую даль его шарахнуло!» Удивился Андрей. У изрядно помятого и пощипанного участка с сортовым ячменем толпились владычинские колхозники. Девять наших телят с накинутыми на шеи веревками были привязаны к раскидистой березе, росший на краю семенного участка. Среди них находился и черныш. Остальные телята паслись в редком осинике под присмотром Вовки. Среди колхозников, размазывая по щекам слезы, метался Митька и, умоляя, хватал их за руки. — Дяденьки, отпустите телят! Мне же дедушка Авдей голову за них снимет! — Нельзя, малый, нельзя! Хмуро отмахивался бригадир семенного участка. «Потрава сделана, урон нам нанесен. Пока убытков не покроете, телят под залогом держать положено». «Это все черныш!» – скулил Митька, кивая на бычка, который, натянув веревку, невозмутимо тянулся к стеблям ячменя. «Заводила он! И сластено, Никого не слушает! Прет и прет на посевы!» А потом и утром туман, низги не видать было. — И зачем таких несмышленышей в пастухи посылают? — сочувственно заметил пожилой колхозник. — С телятами управиться не могут. — А где старший пастух? Где начальство колхозное? — спросил бригадир, поглядывая в сторону нашего колхоза. — Пора бы и акт на потраву составлять. Наконец, с посевом сопровождаемые парнем на пегой лошади подъехали на рессорной тележке тетя Катя и дед Авдей. Медька бросился было к старшему пастуху и принялся жаловаться на придурка Черныша, который сманил телят на посевы. Но дед не стал его слушать. Он резво соскочил с задней телеги и, путаясь в полах длинного брезентового плаща, подбежал к делянке кинул взгляд на свежевытоптанные посевы, на телят, привязанных к березе, потом шлепнул ладонями пополам плаща и накинулся на подпасков. «И что вы только нагородили? Я ли вас не учил, как пасти надо? Зачем телят из леса выпустили? Зачем к посевам подогнали? Ах вы обормоты, недоноски, саранча зеленая!» От такой затейливой брани мы все опешили, а Андрей начал даже заикаться. «Дедушка, но я... но мы... мы же ничего!» Андрей, видимо, хотел сказать, что он и я, телят, сегодня еще не пасли, а по траве ничего не знали, но Авдей быстро перебил его. «Ну вот вам, полюбуйтесь!» – сплеснул он руками и обратился к взрослым. Я не я и лошадь не моя. Ушел на участок по делу, а они тут напортачили в кусты. Взъерошенный, как дрочливый петух, он шагнул к Митьке и схватил его за плечо. Отвечай, паршивец, кого я оставил стадо пасти? Какой вам наказ дал? Вздрогнув Митька попятился назад, потом, не глядя на меня с Андреем, с трудом выдавил. Мы... Мы все вместе пошли, да вот зазевались. «Да ты что?» — кинулся я к Митьке. «Тень на плетень наводишь!» Но Авдей, замахав руками, не дал договорить и мне. «И кого только в помощники мне навязали? Детский сад? Глупыши? Малявки какие-то? Мороки с ними, а не посьба. «Кто ж тебе их навязывал?» заметила тетя Катя. Сам отбирал, справных до да резвых, и обучал сам. Выходит с тебя и спрос. Значит, обмешурился, не доглядел, развел руками Авдей. Придется, видно, новых помощников подбирать. Ладно, дорогие соседушки, оборвал его владычинский бригадир. Кто виноват, старый ли мал вы потом у себя разберетесь? А пока суд дела, надо о потраве подумать, акт составить. «Правильно», — согласилась с ним тетя Катя. «От потравы мы не отказываемся, дело очевидное. Убытки вам, конечно, возместим, только телят отпустите». И, обратившись к Авдею, сказала, что на днях состоится собрание животноводов. «Вот вы нам толком тогда и объясните насчет потравы». «Да уж доложу». «Все чин по чину?» – кивнул Авдей. «Выведу, огарков на чистую воду!» Собрание животноводов должно было состояться в воскресенье в красном уголке фермы. Из объявления, повешенного на дверях пожарного сарая, мы узнали, что речь пойдет о кормах и пастбищах, об удоях и привесах, о пастухах и доярках. После потравы Владычинского участка с ячменем в колхозе стали поговаривать, что напрасно направление доверило постители от пионерам, что мальчишки подвели бывалого пастуха Авдея, накликали на него беду. И вообще, мол, не доросли мы еще до пастухов. Рано нас допускать к колхозному стаду. «Оконфузились вы, ребятки!» упрекнула нас андреем вовкина бабушка встретив на улице и вы и дружки ваши определили вас на лето к золотому человеку на хороший приработок а вы самовольничать стали озоровать по траву допустили жалуется на вас где-то в день придется говорит отставить вас от телят. Я принялся доказывать, что все это неправда, одни пустые выдумки пастуха. Но бабка только отмахнулась. Дед Авдей человек достойный, уважаемый, и незачем возводить на него всякую напраслину. — Это еще полбеды, что вас с Андрюхой из пастухов вытурят, — продолжала бабка. — А вот Вовке моему да Митьке каково. «Я старенькая крючком согнулась. Кто меня прокормит? А у Митьки мамаша хворая, из больницы не выходит. Сестренки мал мало меньше, только на его пастушеских приработках и дом держится». Потом нас встретила Зина Лобачева и принялась упрекать, что мы не следим за телятами, травим колхозные посевы. Что же мы скажем теперь на собрании? И неужели пионерам, «Придется краснеть за нашу пастушескую работу». Помолчав, мы рассказали Зине о своих наблюдениях над Авдеем, о подслушанном разговоре деда с Митькой. «И зачем только такому человеку стадо доверили?» «Ой, ребята!» – всполошилась Зина. «Так надо же его на чистую воду вывести, рассказать обо всем». «Думаешь, это так просто?» вздохнул Андрей. Пришел на собрание и рассказал. Авдей, он как уж скользкий. Его легко не ухватишь. Сразу всю вину на других свалит. Что ж делать-то? А надо глаз с него не спускать и такое выследить, чтобы он уже не выкрутился. И главное, Митьку с Вовкой от него оторвать, на свою сторону перетянуть. Удрученные, мы вернулись в лагерь. И, встретив Митьку с Вовкой, сказали им, что нас, судя по всему, выгонят из-под пасков. Выгонят с треском, с недоброй славой, как ловкачей и жуликов. А чтобы этого не случилось, надо действовать. Заявиться всем сообща на собрании, рассказать о всех проделках Авдея и вывести его на чистую воду. «Не надо, ребята!» – жалобно попросил Митька. Помолчи лучше. — Зачем же молчать? — удивился Андрей. — Вам же с Вовкой хуже будет. А скажите правду, как Авдей заставлял вас телят посевами подкармливать, все и прояснится. — Кто заставлял? — взъерепенился Митька. — Ты на деда не бреши. — А твой разговор с ним? — напомнил Андрей. — Ночью тогда у костра... Мы с Петькой все слышали. А Пешев Митька насупился, опустил голову. Потом, тяжело вздохнув, заговорил о том, что все же Авдея надо бы пожалеть. У него сейчас самое удачное время. Телята хорошо прибавляют в весе, в колхозе довольны его работой, и он рассчитывает на солидную премию. А из этой премии перепадет не только деду, но и всем пастушатам. «Ничего себе премия!» – усмехнулся Андрей. «За счет чужих посевов». «Так дед Андрей теперь осознал вроде...» – продолжал Митька. «Говорит, бес его попутал. Больше он к посевам ни одного телка не допустит. Ему бы сейчас только сухим из воды выбраться». Он вдруг умоляюще заглянул нам в глаза. «Ну, ребята, ну что нам стоит выручить его?» Скажем, что по глупости посевы потравили, по неопытности, мол, дедушки наказ самовольно нарушили, но поругают нас, пожурят, и все дела, и деда никто не осудит». «Значит, вригущие, бреши почем зря?» — перебил я Митьку. «Это кто ж тебя обучил этому? Где-то вдей что ли?» Митька молчал. «А как он обучал-то тебя?» Осторожно спросил Андрей. Рукам воли не давал? Может, угрожал чем? Митька продолжал молчать. Заколодило, значит, и сказать нечего. Бросил я ему в лицо. Так вот знай, врать мы не обучены и молчать на собрании не будем. Все как было, так и скажем. Ладно, тогда и я скажу. Митька передернул плечами, глаза его блеснули. «Вчетвером мы телят в вчетвером! Я, Вовка, ты и Андрюха! И нарочно в ячмень их загнали, а дедушка тут ни при чем!» «Ах ты подлипала, Авдеевская! С ума переметная!» Не выдержав, я бросился на Митьку с кулаками, но Андрей вклинился между нами и не дал нам схватиться. Потом отвел Митьку в сторону но зачем ты авдея выгораживаешь? зачем он ведь жулик пройдоха не стыда у него ни не совести ему бы только словчить до да грошей сорвать побольше а ты у него как собачонка на привези а что мне делать осталось признался митька дед авдей прямо сказал А говорите меня на собрании сам из пастухов уйду в другой колхоз подамся И ты, Митька, больше за мной не вяжись, живи, как знаешь. Вам-то ничто, а куда нам с Вовкой без заработков? Может, и впрямь помолчим, — подал голос Вовка. И на собрание не пойдем, пусть там где-то в день выкручивается, как знает. Но поругают всех нас, штраф наложат, а потом пожалеют, оставят в пастухах. Покачав головой, Андрей сказал, что их молчание ни к чему не приведет. Взрослые и так догадываются о проделках Авдея, и держать его в пастухах, пожалуй, больше не будут. «И знаете, чего я придумал?» – продолжал он. «На место деда, наверное, нового человека поставят. А мы тогда давайте так вчетвером и останемся». «Вчетвером?» – удивился Вовка. «Без деда Авдея?» А что дед какой толк от него? Хитрит, ловчит, с браконьерами связался, а больше всего бездельничает. Чекушки давит, да в тенечки отсыпается. Это верно, согласился я с Андреем. А телята ховдей почти не думает. С кормами у нас совсем плохо стали. Видали, как солнышко траву подсушило, и пастбище все вытоптано? Так смекать надо! — напомнил Андрей. — Я же говорил вам, как владычинские пастухи работают. Они траву в лесу косят, телят подкармливают. Разве ж мы так не сумеем? — Авдей говорит. — Не пастушье это дело, траву выискивать, — заметил Вовка. — Пусть о кормах начальство думает, правление колхоза. — А как же дядя Павел из Владычина со своими ребятами? — возразил Андрей. Им тоже никто не приказывал. Сами о кормах позаботились. У них ни одна травинка в лесу не пропадает. А телята какие растут! Загляденье!» Он обернулся к Митьке, который с безучастным видом стоял в стороне. «Ты как считаешь?» «Траву, конечно, найти можно», – буркнул Митька. И снова заговорил о том, что его больше всего занимало. «Говоришь...» Нам нового пастуха могут прислать, а разве меня в подпасках тогда оставят? А почему не оставят? Нет, Андрей, вздохнул Митька. Не годится мне стадо пасти, да и вовки не следует. Мы же с ним в первых помощниках у деда ходили. Врем почем зря. Обманываем всех, колхозные посевы не жалеем. Какая нам теперь вера от людей может быть? «Да ты что?» – растерялся Андрей. «Деда снимут, ты с Вовкой уйдешь. Кто же телят пасти будет? А потом, почему это тебе веры не будет? Ты же раньше по чужой подсказке все делал, а теперь по-другому заживешь своей головой. Только чтобы на совесть работать, по-честному». Медька долго молчал. «Ладно». Наконец с трудом выдавил он. Пожалуй, не буду я деда Авдея выгораживать. Пусть как знает. И вот еще что. Чтобы он не очень жал на меня с Вовкой, надо нам поменяться. Вовка пусть с Андрюхой стадо пасет, а я с Петькой. Мы согласились. В этот же день мы облазили всю речную пойму и убедились, что травы там в достатке, только она была недоступна для телят. То их пугали глухие непролазные кустарники, глубокие ямы и рытвины, то вязкие болотистые низины. Мы принесли из дома старенькую косу и несколько пустых мешков. Пока Вовка с Андреем пасли телят на лужке за березовыми перелесками, мы с Митькой начали синокосничать, Забирались в недоступные телятам места и косили траву. При этом Митька, хорошо знавший травы, объяснял мне, какая из них особенно питательна и полезна телятам, а какая несъедобна и даже вредна. Потом мы набивали мешки травой, тащили их на пастбище и угощали своих подопечных. «А неплохо получается! Прямо-таки добавочное питание!» Обрадовался Вовка, наблюдая, как телята жадно поедали сочную лесную траву. Только вот справимся ли, усомнился Митька, и телят паси, и траву для них раздобывай. Да мы ж не одни, сказал Андрей, у нас помощники есть, я им уже просигналил. И верно, часа через два к нам заявилась группа девчонок во главе с Зиной Лобачевой. С собой они привезли легкую тележку на двух колесах. Вот так косари помощники! Фыркнул Митька и спросил у девчонок, держали ли они когда-нибудь в руках косу. «А мы не косить, мы жать будем!» Зина помахала нам зазубренным серпом. «Показывайте, где у вас тут трава пропадает!» И девчонки принялись за работу. Они забирались в такие места, где с косой невозможно было развернуться, с хрустом срезали траву серпом или рвали ее руками потом навьючивали на тележку и отвозили на пастбище. В разгар работы к нам подошел дед день. «Ого!» – удивился он, заметив девчонок, угощавших телят лесной травой. «Много же вас набежало! Всем миром, значит, пастушат выручаете! Напроказили огарки, потравили посевы, и теперь заумзились! Ну да это, пожалуй, и к лучшему!» И он милостиво кивнул девчонкам. «Работайте, старайтесь, от травы мы не откажемся». В этот день телята так набили свои животы травой, что даже не заглядывались на колхозные посевы и в полдень почти без понуканий, согласно побрели на водопой. «Вы это здорово с ручной тележкой придумали», сказал Андрей Зине Лобачевой. Мешками-то травы много не натаскаешь. Вот если бы нам лошадь с конюшни выделили, чтоб траву подвозить, а еще бы соль лизунец достали и проволоки раздобыли побольше, мы бы пастбище на участке разгородили, как у дяди Павла из Владычина. «А соревноваться бы с ним не побоялись?» – нетерпеливо спросила Зина. «У кого телята лучше растут?» Чего ж бояться, если б от колхоза подмога была, а то загнали нас в этот лагерь и забыли совсем. «Ладно, Андрей, я обязательно тете Кате скажу», — пообещала Зина. «Про подводу, про соль, про все. А только почему ваш старший пастух сам об этом не сообщит?» Андрей с досадой махнул рукой. «Не дотелят нашему пастуху, своих дел полно». Он и в лагере почти не бывает. В этот же день к стаду подошла группа незнакомых нам женщин, одетых по городскому. В руках они держали туго набитые кошелки, видно, несли косам или пахарем еду. Окружив нас тесным кольцом, они принялись расспрашивать, как мы посем телят, далеко ли гоняем, хватает ли кормов. А зачем вам? настороженно спросил Андрей. «Так мы ведь не сторонние здесь!» – улыбнулась одна из них. «Вон они, наши красавчики, разгуливают!» «Почему ваши?» – удивился я. «Это колхозные телята, племенные с фермы!» Но женщины, не слушая меня, опустили на траву свои кошелки и вошли в стадо. Они вглядывались в телят, ласково окликали их и, наконец, отыскали своих бычков и телочек. Гладили их, чесали за ушами, угощали кусками хлеба с солью. «А ничего, будто пасутся, сытые телятки, ухоженные, вот и свежей травки им накосили», — говорили они. Мы с Андреем переглянулись. Обласканные женщинами телята как раз были из той пятерки новеньких, которыми недавно пополнилось наше стадо а женщины тем временем расстелили на траве газету и, раскрыв кошелки, принялись выкладывать пироги, ватрушки, вареные яйца, свежую редиску. «Присаживайтесь, ребятки, угощайтесь. Спасибо вам. Вы уж и дальше так старайтесь. Присматривайтесь за нашими телятками. Мы ведь с дедом Авдеем обо всем договорились. Хорошо его отблагодарим». «Да и вам, пастушатам, добрая Толика перепадет». «Какая Толика?» – не понял Андрей. «Ну, деньжат за труды подкинем, обновки купим, подарки всякие. В накладе не останетесь. Вот угощенье вам принесли. Кушайте на здоровье и деду захватите». «А вы, тетеньки, откуда?» – спросил я. «Из Дубровки мы, из Дубровки». Назвала одна из теток дачный поселок недалеко от нашего колхоза. С пастбищем у нас в этом году плохо, да и пастуха справного не нашлось. Спасибо, хоть дед Авдей с милости велся, на все лето телят стада принял. Мы подозрительно покосились на Митьку. Но и дельцы они с дедом Авдеем опять нас на крючок подцепили, как карасей глупых. «Ты нам что говорил?» – подступил я к нему. «Колхозные телята? Пополнение стаду? А ничьи, оказываются?» «Эх, Митька, Митька!» – покачал головой Андрей. Лицо у Митьки пошло красными пятнами. «Да вы что, ребята!» – растерянно забормотал он. «Думаете, опять я заодно с Авдеем? Да не знал я ничего, не знал!» — Слово даю, как сказал тогда дедушка, что после карантина телята. Я и поверил. Вот хоть Вовку спросите. Вовка подтвердил, что все так и было. — Ну и дед сто лет, — хмыкнул он. — Мы посем крутимся, а он за нашими спинами всякие делишки обтяпывает. Мы молчали. — Не верите, да? — выдохнул Митька. «По глазам вижу, не верите. Опять, мол, Авдея выгораживаю. Тогда я...» Распустив кнут и судорожно сжимая его рукоятку, он вдруг шагнул к женщинам из Дубровки и кивнул на разложенную на газете еду. «Топайте отсюда! Забирайте свои пироги-пышки и телят уводите!» Тетки с недоумением поднялись. «А шалел малый!» Может, на солнышке перегрелся? Охолонись тогда трошки. Да мы сейчас Авдея покличим. Уводите, говорю. Повысил голос Митька. Чтоб духу их не было. И решительно махнул нам рукой. Андрюха, Петька, марш на ферму. Зовите животновода. Пусть акт на этих теток составят. Правильно, поддержал я Митьку. Нельзя нам в колхозном стаде чужих телят пасти, запретило правление. И я сделал вид, что готов сию же минуту бежать на ферму. Женщины, собрав еду, заругались, заохали, пригрозили, что пожалуются на наше самоуправство Авдею, но сами, то и дело оглядываясь по сторонам, быстро словили своих телят и, накинув им на шеи веревки, вывели из стада». Митька оглушительно щелкнул вслед кнутом. «Теперь-то верите или нет?» «Да верим, верим!» Андрей хлопнул его по плечу. «Ловко же ты их шуганул!» «Ловко-то ловко!», ловко Помрачнел Митька. «А только мне теперь в пастухах не быть! Съест меня где-то Авдей!» «Ничего!» Успокоил Андрей. «Мы тебя выручим!» Вечером, когда телят загоняли на ночевку, Авдей долго присматривался к стаду. «Вроде как, недостача у нас. Опять телят растеряли». «Нет, дедушка, все в порядке», – невинным голосом пояснил Андрей. «Только какие-то тетки приходили и забрали пять своих телят. Они, оказывается, к нашему стаду приблудились». «Это кто ж позволил? Без моего-то ведома». Авдей строго поманил к себе Митьку. «А он ничего не знает», — сказал Андрей. «Это мы с Петькой телят отпустили. Чего в самом деле чужаков пасти? Тут и своим травы не хватает». что! Скоро совсем мне на голову сядете!» — подозрительно косясь на Андрея выругался Авдей. В полдень, пригнав телят на водопой, мы с Андреем обнаружили в стадии незнакомого нам рыжего бычка. Был он шустрый, лобастый, крепенький, как молодой дубок, с умильной лукавой мордашкой. Бычок по-хозяйски расхаживал по стаду, обнюхивал и задирал наших телят, а, столкнувшись с чернышом, затеял с ним веселую игру. Сначала они, как ошалелые, скакали по поляне, потом принялись мериться силами, бодаться, стараясь потеснить друг друга широкими лбами. С каждой минутой схватки становились все злее, бычки налетали друг на друга уже с разбега, словно шли на таран, около губ пузырилась пена. Мы с другом разняли драчунов и сообщили старшему пастуху, что в нашем стаде появился чужой теленок. И впрям приблудный, — согласился Авдей, оглядывая еще не остывшего после схватки бычка, и глаза его загорелись. — Хорош, бестия, хорош. Стать-то какая порода. Цены ему нет. Мы высказали предположение, что бычок, наверное, из Владычинского или Кузьминского колхоза, и хозяева, конечно, уже ищет его по всей округе. «Надо в правление колхоза сообщить о приблудном бычке», – сказал Андрейка. «Пусть оттуда соседям по телефону позвонят». «Да-да, нынче же сообщу», – согласился Авдей и наказал нам позорче смотреть за приблудным бычком, чтобы он никуда не улизнул из стада. Но прошел день-другой, а за лобаном, как мы прозвали бычка, никто не приходил». Авдей частенько подходил к нему, гладил по шее, по спине, щупал колени, осматривал копыта. — А знаешь, он чего-то замышляет, — как-то шепнул мне Андрей и спросил Авдея, почему до сих пор хозяева не забирают бычка. Может, исправление позабыли позвонить по телефону? — Вполне возможно, — согласился Авдей. «А давайте мы с Петькой в Кузьминки сбегаем и во Владычина, предложил Андрей. «Про Лобана сообщим, пусть его домой забирают». «Нет уж, вы телят сети, подумав, сказал Авдей. «Сам схожу. Я ведь в округе всех пастухов знаю». Он пропадал с утра до вечера, а когда вернулся, то сказал, что приблудный телёнок совсем не из Кузьминок и не из Владычина, а из отдаленного Гадаевского колхоза. «Вот ведь куда!» – махнул паршивец. «Почти за двадцать километров. Завтра за ним пастух придет, заберет его». Мы с облегчением вздохнули. И верно. На другой день не успели мы еще телят на пастбище выгнать, как к нам в лагерь заявился Гадаевский пастух. Был он приземист, адутловат с бельмом на глазу, с густой псивой щетиной на щеках и подбородке. «Где этот беглец наш?» Озабоченно обратился он к Авдею, наспех пожав ему руку. Но ну и Марокко с ним окаянным! Третий раз уже убегает!» Авдей провел Гадаевского пастуха к загону и указал на Лобана. Пастух накинул ему на шею веревку, завязал узлом и потянул бычка за собой. Но теленок заупрямился, подался назад. — А вы покличьте, — посоветовал Андрей. — Как у вас в стадии его звали? — Бес его знает, всех не упомнишь, — отмахнулся пастух. — У меня их поболее вашего будет. Авдей стеганул хворостиной лобана поляшком, подтолкнул его сзади и И тот, наконец, вышел из загона. «Спасибо, Авдей Силыч, за присмотр, за все», — поблагодарил Гадаевский пастух. «Да уж как заведено, пастух пастуха завсегда выручит». И Авдей, сунув Митьки в руки хворостину, кивнул на бычка. «Подгони-ка, упрямца, подмогни человеку». «И далеко их провожать?» — недовольно спросил Митька. «Мне же стадо выгонять надо!» «Шагай, шагай, там видно будет, а телят я сам попасу!» Мы проводили взглядом за Арканиного бычка, который, то и дело оглядываясь и недовольно помыкивая, без особой охоты плелся за Гадаевским пастухом. Сзади теленка подгонял Митька. «А бычок-то не очень к пастуху тянется!» «Вслух», — подумал Андрей. «Отвык, шалопут! Избаловался?» — сказал Авдей и, посмотрев из-под ладони на солнце, приказал Вовке поднимать телят. Вскоре они погнали телят на пастбище. Мы с Андреем взяли косу, серп, пустые мешки и отправились синокосничать. По дороге встретили сына владычинского пастуха Павла, Леньку, того самого, который когда-то передал нам сбежавшего черныша». «Салют, пастухи!» Приветствовал он и сообщил, что у них от стада отбился бычок. «Какой он из себя?» Чуть ли не в один голос спросили мы с Андреем. «Здоровяк, дрочун, задирает всех, вроде вашего черныша, только масть рыжая, а клич ему лабан «Вот-вот!» скрикнул я. «И мы его так прозвали!» «Так он у вас, бродяжка?» — обрадовался Ленька. — Третий день его ищем. Что ж вы молчали до сих пор? — А разве наш пастух не заходил к вам? — спросил Андрей. — И не говорил ничего? Ленька помотал головой. Нам стало все ясно. Андрей посмотрел на петляющую вдоль реки тропинку, по которой гадаевский пастух увел бычка и вдруг махнул нам рукой. — Айда в погоню! Может, еще и успеем! Мы со всех ног помчались по тропинке к бревенчатому мосту через пружанку. По дороге Андрей сообщил Леньке про деда Авдея, который передал Лобана Гадаевскому пастуху. «Бежали мы, как на пожар, не жалея сил. Но в пастушеской одежде и обуви нам вскоре стало не в моготу, а до моста было еще далеко. Запыхавшись, первым сдался я. «Не догнать нам! Не успеем!» «А если плюнуть на мост?» – предложил Андрей. «Напрямик рвануть, через реку. Вот время и выгодаем. Мы согласились, разделись до трусов, спрятали одежду и обувь в прибрежных кустах, и, разрывая цепки из зарослей водяных лилий и кувшинок, вплавь перебрались на другой берег пружанки. Андрей оказался прав. От моста дорога на Гадаево заворачивала вправо, петляла между холмами и перелесками. Мы помчались напрямик через посевы узкими межниками и полевыми тропками. После купания в холодной пружанке бежалось легко, и мы минут через пятнадцать выбрались на взгорок, через который полевая дорога переваливала на Гадаева. Залегли в кустах и принялись наблюдать, но дорога была пуста. «Видно, вперед ушли», — сказал Андрей. «Опять догонять надо». «Слышь, Андрей!» – шепнул я. «А почему провожать бычка а Авдей Митьку послал? Может, он заодно с дедом? Опять они ловчат домухлюют? Да, «Да нет, не должно!» «Не очень уверенно!» – ответил Андрей. «Митька он вроде раскусил деда, другим становится!» «Ну что ж, побежали дальше!» Пристав, сказал Ленька и вдруг вскрикнул. «Смотрите, они!» В низине из-за поворота с дороги показалась нужная нам троица. Пастух из Гадаева, Бычок и Митька. И стала подниматься на взгорок. Бычок по-прежнему упрямился, еле переставлял ноги, и пастух, туго натягивая веревку, почти волочил его за собой. Он то и дело оглядывался и что-то говорил митьки видно, требовал, как следует сыпать строптивому теленку». Но Митька безучастным видом шагал позади бычка и даже не взмахивал хворостиной. «Наш Лобан, наш!» Узнал наконец Ленька и уже готов был броситься к нему навстречу, но Андрей схватил его за руку. «Подожди, посмотрим, что будет». «Троица подходила к нам все ближе и ближе». Разопревший и в конец обессиленный Гадаевский пастух вновь обернулся к Митьке, и мы услышали его хриплый, раздраженный окрик. «Достигай ты его прорву, подгоняй пари, почем зря!» «Не буду пороть!» – буркнул Митька. «Это как не будешь?» Пастух даже остановился. «Тебя вдей что наказал? Куда бычка гнать?» Сказал «не погоню» и «не погоню». Это не ваш бычок, не Гадаевский. «Опять двадцать пять», — осквабился пастух. «И глубже ты, как пробка. А мне еще Авдей расхваливал тебя, надежный, мол, оборотистый, все смекаешь». «Вот я и смекаю». «Ну ладно», — примирительно сказал пастух. Тени бычка, а я подгонять буду». Он сунул Митьке в руки конец веревки и отобрал у него хворостину. И тут произошло неожиданное. Не успел пастух хлестнуть теленка, как Митька, выпустив из рук веревку, шлепнул его по спине, лихо свистнул и подтолкнул вперед. Почуяв свободу, бычок сбрыкнул и помчался по дороге. А навстречу ему с ликующим криком выбежал Ленька. Лобан, лобанчик! Ко мне, лобан, ко мне! Вздрогнув, бычок замедлил шаг и протяжно замычал, потом подошел к пастушонку и ткнулся влажными губами в его протянутые ладони. Дурашка, шалопут, пропал и сбегался, ласково выговаривал ему Ленька. Ну, пошли домой, пошли! Что же это такое? Пришел наконец себя опешивший пастух. Разбой на дороге, грабеж среди бела дня. И он бросился ловить ужом извивающийся по дороге конец веревки, но тот никак не давался ему в руки. Бычок, ошалев от радости, в юном крутился вокруг Леньки. Все же изловчившись, пастух ухватил конец веревки и потянул лобана к себе. Мы с Андреем бросились к пастуху. И тоже вцепились в веревку. Дяденька, это не ваш бычок. Он из владычинского стада, видали, как хозяин убросился. Схватка за веревку продолжалась недолго. Пастух отшвырнул на сторону, но и сам в тот же миг повалился на дорогу. Это Ленька сумел развязать узел веревочной петли на шее бычка и теперь вместе с ним улепетывал полевой тропинкой к реке. Мы с Андреем побежали следом. Сзади послышался тяжелый топот, сапог, брань, угрозы. Мы оглянулись. Гадаевский пастух, пыхтя и отдуваясь, бежал по тропинке. Но где ему было угнаться за нами? Вскоре он выдохся, опустился на траву и повелительно закричал на Митьку. «Чего столбом стал? Догоняй!» Но тот сделал вид, что не слышит и, обойдя стороной Гадаевского пастуха, выбрался на полевую тропинку и прямиком зашагал к лагерю. Разговор с Митькой состоялся в этот же день, когда, проводив Леньку с бычком на Владычинское пастбище, мы вернулись в свой лагерь. Он сидел у входа в палатку и рылся в своем вещевом мешке. Мы опустились с ним рядом. «Видал? Авдей-то каков!» В полголоса спросил его Андрей. «Разобрался теперь?» «Еще бы!» Помолчав, ответил Митька. «Я ведь этого пастуха из Гадаева сразу узнал. И никакой он не пастух. Шарага, спекулянт. Ворованный скот скупает». «Что ж, теперь на собрании скажешь? Или промолчишь, отсидишься?» «Нет уж, прятаться не стану». Как вы скажете, так и я. Давно бы так, обрадовался Андрей. Значит, вместе на собрании действуем. Выступаем все четверо по очереди. Тот уж Авдею не выкрутится. Чистый ему мат будет. Вытряхнут его из пастухов. В тот день, когда должно было состояться собрание животноводов, Авдей вел себя довольно странно. С утра сам выгнал телят из лагеря, до полудня пас их в одиночку, а после обеда объявил нам, что по всем приметам сегодня соберется гроза, а значит, ухо надо держать востро, во все глаза следить за телятами и не дать им, как в прошлый раз, разбежаться по лесу. «Порядок такой будет», – деловито распорядился он. «Я ухожу на собрание, а вы втроем пасете телят». Андрюха, Петька и Вовка. «А Митька где?» – спросил я. «Приболел он, брюхо мается, пришлось его в медпункт отправить». Я посмотрел на небо и обшарил глазами горизонт. «Откуда вы знаете, что гроза будет? Ни облачко, ни ветерка». «Поживешь, моё, узнаешь. Косточки-то они все чуют». Покряхтев, Авдей потер ладонями свои колени. «Значит так. За старшего назначаю Вовку. От стада, чтобы никто никуда. С телят глаз не спускать и кончики». «Вот так побывали мы на собрании». Растерянно шепнул я Андрею, когда Авдей ушел. «Но и хитер, дед. И гроза, мол, будет. И Митька заболел». «Ничего» подмигнул мне Андрей. «Мы тоже не лыком шиты. Митька мне утром все рассказал. Дед велел ему для отвода глаз больным прикинуться, а сам его на собрание приведет, вроде как свидетеля и своего защитника. Но Митька ему там покажет, всю правду выложит». «А если он испугается, смолчит?» заметил я. «Не должно. Сам видел, какой Митька стал». Но все же меня охватили сомнения. из подпасков на собрании один Митька, одет хитер, изворотлив, и ему ничего не стоит во всех бедах обвинить нас, мальчишек. Задумался и Андрей. Время шло. Никакой грозы не предвиделось. Телята мирно пощипывали траву, и мы принялись уговаривать Вовку отпустить нас на собрание. «А что, вдей наказал?» «Никому никуда! И не выдумывайте, не пущу!» Но тут на наше счастье к стаду прибежало трое девчонок. В руках они держали кто хворостину, кто палку загогулиной, кто длинную гибкую ветку лозы. «Ребята!» — подозвала нас Андрейкина сестренка Надя. «Бегите на собрание скорее! Там, где то вдей вас в яму закапывает». «Не сухи вы, — говорит, — не умехи, не сподручно ему с вами телят пасти!» «А Митька что?» — нетерпеливо спросил Андрей. «Про потраву хоть рассказал что-нибудь, а про чужих телят из Дубровки?» «Да много о чем говорилось!» Из беглого Надькиного пересказа мы поняли, что, по словам Авдея, потравы посевов допустили мы под Пасхи по своей нерадивости». Но дед строго наказал нас за это и быстро наладил подкормку телят зеленой травой. А чужие телята оказались приблудными и сразу же по его распоряжению были изгнаны из стада. А про владычинского бычка разговор был? Про пастуха из Гадаева? Допытывался Андрей. Да трепыхался Митька, бубнил что-то. А дед его на смех поднял, по всем статьям завалил как двоечника. Пожаловалась Надя. Вот тетя Катя с Зиной послали за вами. Теперь вас на собрании всех допрашивать будут. Бегите скорее, а мы тут телят попасем. А сможете? Уж как-нибудь. Сейчас телятом травы натаскаем, веток зеленых. Мы крикнули Вовке, что всех нас срочно вызывают на собрание. Передали девчонкам наши кнуты и побежали в деревню. Но по дороге нас вновь охватили сомнения. Если на собрании не поверили митьки, так ведь могут не поверить и нам. «Зря мы тогда чужих телят выгнали», — с сожалением заметил Андрей. «Как теперь докажешь, что Авдей Мухлевал дожульничал, телят и след простыл?» «Зря», — согласился я. «И про владычинского бычка ничего не докажешь, свидетелей-то нет». «Вот если бы Леньку позвать...» «Ленька что? Тоже пацан вроде нас?» «Если бы дядя Павел словечко замолвил...» Андрей вдруг придержал нас за плечи и остановился. «Давайте так, я побегу к владычинскому пастуху, объясню все, он поймет, а вы, айда, на собрании, и ждите меня со свидетелем». «Так далеко же, не успеешь», — заметил я. «У дяди Павла мотоцикл есть, мигом примчимся!» И, помахав нам с Вовкой рукой, Андрей побежал к Володичинскому пастбищу. Около красного уголка фермы собралось полно людей. Доярки, пастухи, скотники, подвозчики кормов сидели на старых ящиках, бревнах и опрокинутых в верном корзинах и ведрах. Из раскрытых ворот пустого коровника – Несло застарелым запахом навоза. Под застрехой около гнезд метались ласточки. За углом, в тени скотного двора, сердито пофыркивал мордастый бык Васька, привязанный на цепь, должно быть, за какие-то провинности. Подойдя к собранию, мы первым делом выискали глазами деда Авдея и Митьку. Авдей, возбужденный, взъерошенный, сидел среди пастухов, смолил одну Беломорину за другой и беспрестанно лез к соседям с разговорами. Митька, жалкий, растерянный, прижался к стене коровника и жевал сухую былинку. Встретившись с нами взглядом, он виновато пожал плечами. «Вот, мол, как все получилось. Выручайте, если можете». Около Митьки сидела расстроенная Зина Лобачева. Мы встали рядом с ними. Собрание вела тетя Катя Чашкина. Раскрасневшаяся, она сидела за шатким столиком, покрытым линялым кумачом. И когда собравшиеся начинали сильно шуметь, строго барабанила пальцами однище старого подойника. «Тихо, граждане! Никого не обижу, все выговоритесь, только по очереди!» А сейчас послушаем Сергея Ивановича, пастуха от стада. Васильевна, перебила ее одна из телятниц, заметив меня и Вовку. Вот они, наши пастушата, может опять о телятах поговорим? Тетя Катя смерила нас взглядом. А где же четвертый ваш, Сергачев? А он, он за свидетелем побежал, сказал я. «Каким таким свидетелем?» «Подождите немного, он скоро будет». «Ладно, повременим, коли так». Тетя Катя кивнула пастуху. «Давай, Иваныч, доложись собранию». Пастух принялся рассказывать, как пасутся дойные коровы. Кормов хватало, удои у коров неплохие, заболеваний нет, но сейчас дела пошли хуже. Жара затягивается, травы погорели, усохли, а тава не подрастает. Нужно искать новое пастбище или подвозить зеленую подкормку. «Вот-вот!» – подал голос Авдей. «А я о чем толковал? Долго же ты раскачиваешься, Сергей Иваныч? Я свой молодняк давно уже подкармливаю». «Видал?» – подтолкнул я Митьку. «Авдей-то наш в передовики и лезет». Он тут еще и не такое наговорил, вздохнул Митька. И про посьбу по клеткам, и про навесы от оводов, и про соль лезунец Лучшего, мол, пастуха и на свете не найти. Сергей Иванович продолжал говорить, а мы, навострив уши, четко прислушивались, не затарахтит ли на дороге ведущий из Владыкина мотор мотоцикла. Но вот прогромыхал по ухабистой шоссейке пустой грузовик, Проехала телега, повизгивая немазанными колесами. Захрюкал где-то вспугнутый поросенок, а мотоцикла все не было. «Все, накрылись мы», – подумал я. «Не нашел Андрей, дядю Павла, и, может, тот и не захотел быть свидетелем». Неожиданно из красного уголка донесся глуховатый и дребезжащий звонок. «Тетя Катя, вас!» – крикнули из помещения и чья-то рука протянула ей через распахнутое окно телефонную трубку. Тетя Катя выпростала из-под платка правое ухо, слушала она долго, терпеливо кивала головой и говорила «Надо же! Скажи на милость!» Потом, вытерев запотевшую трубку ладонью, вернула ее обратно. «Что там, Васильевна?» – полюбопытствовали доярки. «Председатель накачку давал!» «Или из района кто?» «Что ж, граждане!» Помолчав, заговорила тетя Катя. «И впрямь у наших пастушат свидетель нашелся. Да не кто-нибудь, а взрослый, уважаемый человек, владычинский пастух Павел Кузьмичев. И она сообщила, что действительно Авдей Прошечкин передал гадаевскому спекулянту бычка-лабана. Но только ребята сумели отбить этого бычка и вернули его законным хозяевам. По этому случаю управление Владычинского колхоза объявило благодарность ольховским пастушатам, а против Авдея Прошечкина решило возбудить судебное дело. «Вот так Прошечкин, пастух со стажем!» – раздались насмешливые возгласы. «Куда не приткнется!» Везде к старому тянется. Вот и на телятах успел руки погреть. Вскочив с бревен и бестолково размахивая руками, Авдей закричал, что все это злой наговор, что владычинский пастух сводит с ним старые счеты и настроил против него пастушат. «Да я сам на него в суд подам, за клевету, за наветы!» – погрозил он. «Суд, конечно, разберется, свое слово скажет», – перебила его тетя Катя. «Только боюсь не выкрутиться тебе перед людьми, Авдей. Очень уж ты наследил много, совесть забыл, пастушье звание позорил. И на чужих телятах решил нажиться, и по травами занялся, и враньем, и жульничеством. А главное, мальчишек решил за собой сманить». Ты ведь не только посевы в поле губил, ты души ребятам пытался потравить. Все доброе да хорошее в них вытоптать. Да вот не вышло, не поддались тебе, мальчишки. И уходи ты от них подальше, не ломай им жизнь молодую. Нельзя тебя больше ни к ребятам, ни к телятам допускать. Спета твоя песенка, Авдей Прошечкин, отыграл твой рожок. А кто ж теперь... Теля от пасти и будет? спросили доярки. Где пастуха среди лета найдем? Да, есть пастухи, есть, сказала тетя Катя. Вон они, стенку коровника подпирают. Трое их здесь, а сейчас и четвертый заявится Андрей Сергачев. Молодцы наши ребята! Смекалистые, старательные, до всего хорошего приимчивые. пастьбу по ведут по-хозяйски. Под кормку телят наладили, а какую они схватку с Авдеем выдержали. Да что-то много говорить, ребята правильно жить начинают, смело, по-честному, вот и мы стадо и доверим. Она обратилась к нам. Что вы на это скажете? Мы растерянно переглянулись. Как же так, пасти стадо вчетвером без взрослого пастуха, да еще в отдаленном от колхоза лагере, «Да согласны они, согласны!» Заметив наше замешательство, воскликнула Зина Лобачева. «Они уже давно к этому готовятся, а трудно будет, мы им всем отрядом поможем, и чтоб колхоз их не забывал!» И она напомнила, в чем нуждаются молодые пастухи. «Об этом, ребята, не тревожьтесь!» – сказала тетя Катя. «Все, что вы потребовали для лагеря, можете получить хоть сегодня». И еще к вам вопрос, кто у вас за старшего будет?» Мы с Вовкой назвали Митьку Савкина. «Вот и порядок, значит, договорились!» Улыбнулась тетя Катя. «Завтра вас, молодые пастухи, направление колхоза утвердим, и не пуха вам ни пера, пасите на здоровье и крепко держитесь за своего соседа Павла Кузьмичева, он вас плохому не обучит!» Утром, едва за зубчатой кромкой дальнего леса заалела заря, мы принялись будить телят. Пастушьего рожка у нас не было, где-то вдей унес его с собой, и Андрею пришлось играть по будку на стареньком пионерском горне. Получилось вроде неплохо. Звонкие, чистые, зовущие звуки серебряной трубы, как струи ливневого дождя, Стремительно затопили всю округу, подняли телят на ноги. «Хорошо горнист играет, выговаривает, выгоняйте вы скотину на широкую долину!» В такт горну забормотал Митька, распахнул дверцу загона, и мы, как обычно, погнали телят на пастбище. Конец книги Читала Уткина Ольга Сергеевна.